Сказка про серебряного сокола, которую рассказала Натакай. А вот еще какое было. Жил солдат, служил солдат, отслужил свой срок, отпустили его на родину. Пошел солдат на родину, идет и думает, вот иду на родину. А зачем иду? Ведь у меня там родимых нету ни батюшки, ни матушки, ни братьев, ни сестер. Все одно отпустили на родину. На родину и пойду. Идет путем дорогою, а навстречу ему нечистый. Стой, служебый, куда идешь? На родину. Э, что тебе там делать? Ведь у тебя там родимых нету. Все одно отпустили на родину. На родину и пойду. «Постой, постой!» — сказал нечистый. «Не спеши! Сослужи к мне служивую службу!» Задумался солдат. Оглядел нечистого. Не понравился ему нечистый. Рожь сладенькая, а грязная. Ушки дрожат. «Какая?» — спрашивает солдат служба. «У меня три сокола живут в трех разных клетях. По караулях, пока я за жалунем слетаю. Вернусь, щедро тебя награжу». — Ну что ж, — сказал солдат, — соколов стеречь. Служба нехитрая. Согласен. Вот отвел нечистый солдата в свои палаты, а сам за жалованием полетел. Взошел солдат в первую палату и видит, стоит там на полу медная клеть а в той клете сокол бьется. Крылья у него бурые, грудь красная, а глаза так медью сверкают, аж в кровь отдают. Яростно глянул на солдата сокол, бросился на решетку. «Ну — Ну-ну, — сказал солдат, — тихо, тихо, и пошел в другую палату. А там в серебряной клете сидит белоснежный сокол. Тихо сидит, да спокойно. Пригорюнился, видно, только приоткрыл свои ослепительные серебряные глаза, глянул на солдат и снова их закрыл. Ну — Ну-ну, — сказал солдат, — отдыхай, и пошел дальше. А в третьей палате, в золотой клете, солнечный сокол сидел. Он и вовсе не поглядел на солдата, обратился к нему спиной, и как ни старался солдат, а в глаза соколу заглянуть ему не удалось. — Совестно отчего стал солдату? — Так ты это... не сердись, — сказал солдат солнечному соколу. — Служба такая. Вот солдат вышел в сад, и видит береза. Сел он под березу, стал цигарку крутить — И вдруг слышит Солдатик, огляделся, не видно никого, а снова вдруг слышит Солдатик! А солдатик? Чего? говорит солдат, а сам все головой крутит, и не видно никого. Солдатик! Сослужи мне службу. Сослужил бы, говорит солдат. Да не знаю, кто ты таков, потому что не вижу. Ты меня видишь, только не поймешь это я с тобой говорю береза под которой ты сидишь а -а, а а он чего так это ты что ли березка со мной говоришь так выходит ну да это я береза с тобой говорю вот ведь как бывает сказал солдат ну давай береза говори дальше ну, вот я и говорю сказал береза ты как слушаешь то за деньги или по душе — Я-то, — сказал солдат. — от брат, Береза, за деньги служу. — Жалко, — вздохнула Береза и замолчала. Солдат посидел, покурил и говорит. — Ты чего, Береза, молчишь-то? — Да ведь ты за деньги служишь, — сказала Береза. — А откуда у дерева деньги? Мне-то бы надо по душе сослужить. — Неужто у тебя ни копейки нет? — спросил солдат. — Нету, солдатик. — Да, — сказал солдат. — Обидно. Ну, ладно, говори свою службу. роду я дереву не служил. Попробую. — Так ведь ты теперь нечистому служишь. Гляди, деньги потеряешь. — Ладно, помалкивай, — сказал солдат. — Не твое дело. Говори службу, а то разболталась, деньги мои считает. а какой службе просишь? «А вот какой! Ты пойди вон в ту деревню, что на горке, и найди там дедушку Николая. А что тебе скажет, дедушка, исполни. Понял?» «Ладно, — сказал солдат, — понял, не понял, не твое дело. Некогда мне с вами с березами ляс сточить. Сиди тут в земле и жди, а то болтает с каждым встречным солдатом. Вот солдат пошел в деревню, что на горке, вдруг видит навстречу дедушка». — Здорово, дед! — Здравствуй, солдатик. — Не ты ли Николай? — Я и есть. — А что? — Да там одна береза растет. Ну, такая белая. Так вот, велела спросить, что мне делать? — А, — сказал дедушка Николай, — берез на земле много, и сосны есть. А дел тебе я и, и не знаю что. А ты делаешь что сердце прикажет. — Сказал этот дедушка-то. И пропал с глаз. Вот незадача, — подумал солдат, — что сердце прикажет. А чего оно приказывает? Не пойму. О, кажется, попить хочет. Напился солдат из ручья, пошел дальше. А сердце новый приказ командует — перекусить. Достал солдат буханку хлеба с луковицей, исполнил приказ — так и добрался до палат нечистого. Вошел в медную палату, и тут же забился в клете кровавый сокол, бьется, бушует, рвет когтями решетку, с яростью глядит на солдата. — А ведь жалко красавца, — подумал солдат, — сидеть в клете, цвет белого не видит. — Отпущу. Раскрыл он клеть. И вырвался сокол на волю, Да только первым делом напал на солдата, Щеки ему до крови исцарапал И вылетел в окно. Заплакал солдат, сел на пол, Вот они, думают, приказы сердца. «Эх, солдатская доля!» Поплакал, пошел на улицу в сад, Глядит, а на березе сокол кровавый сидит, яростно сверкает током того, гляди, кинется на солдата. — А ты потише, — сказал ему солдат, — у меня ружье картечью заряжено. Вмажу, если надо. И сел под березу. — Солдатик? — А солдатик? — услышал он голос. — Сполнил службу? — Сполнил, сполнил, — ответил солдат. — И детку видел, и все исполнял. Да только вот лицо мое расцарапали. — Не беда, — сказала береза. Я тебе его соком полью. И вдруг видит, солдат, береза зашевелилась. И там, где развилка была, показалась вдруг голова девичья, а вслед за головою плечи, и вышла вдруг из березы девушка по самую грудь. И закапал с березы сок, и прямо на солдатские раны, и они тут же заживать стали. О, как! — думает солдат. — Ну и ну. А девушка, которая из береза вышла, глядит на солдата ласково. — Молодец, солдат. — Ну, молодец, не молодец, — говорит солдат. ну ты давай лезай дальше. — Не могу, — девушка говорит. — Это почему что ты не можешь? — Не знаю. — их бабы, — сказал солдат. То они не знают, то они не могут. Ладно, пойду второго «Сокола» выпускать. Совсем серебряный сгорюнился, как бы не помер. Пришел солдат в серебряную палату, раскрыл клеть, а сокол серебряный только глазом на него взглянул, а из клети не летит. Взял тогда солдат его на руки, вынес на волю. — Давай, давай, — сказал он, — лети. — Вот она, воль серебряная. Хлопнул сокол крылом... Взлетел тяжело и сел на березу. А девушка-то березовая охнула, да и вышла из березы по пояс. Ну, не ожидал, сказал солдат. Давай дальше-то. Не могу, сказала девушка и улыбнулась. Да, сказал солдат. Придется, видно, третьего сокла отпускать. Пошел в золотую комнату. А сокол солнечный не смотрит на него. Раскрыл солдат клетку, схватил сокола за крыло, руку обжег. Схватил за другое, оледенел его сокол. Никак не схватить сокола, никак из клетки не вытащить. Бился, бился солдат, обмотал руки тряпками, да и ухватил все-таки сокола, поволок на улицу». Все лицо солдатское обожгло жаром, да и через тряпки руки ожгло-охолодило. А потом уж, когда на улицу вышли, оглянулся все-таки на солдата сокол, прожег ему глаза золотым взглядом. Тут и ослеп солдат. Пал на землю, а сокол из его рук в небо ушел. Не стал плакать солдат, когда понял, что ослеп. Что толку слепому плакать? Вот лежит солдат на земле и вдруг слышит. «Солдатик? А, солдатик? Ты живой?» «Живой вроде, — солдат говорит. А ты-то как? Вышла из березы?» «Вышла». «А до конца ли?» «До конца. Это ведь нечистый меня околдовал. А ты теперь меня спас и с дерева на волю вывел. Эти ведь соколы мои братья родные». — Ничего себе, братцы, — солдат говорит, — медный все лицо мне расцарапал, а солнечный глаза прожег. — Не беда, — девушка говорит, — серебряный тебя спасет. И тут слышит солдат шум крыльев и чувствует, на грудь ему села птица. И вдруг что-то капнуло ему на глаза, и он увидел, что на груди его сидит серебряный сокол и плачет, и капают его слезы в солдатские глаза, и слезы соколиные проясняют взор. Взлетел сокол, поднялся солдат на ноги, глядит девушка березовая, глаза темные, как те черницы на коре березовой, а кожа не белоснежная, как березовая кора, а теплая розовая, как дерево, что прячется под корою, аж рубашка белокорая. На одном плече ее медный сокол сидит, на другом золотой, а серебряного она к сердцу прижимает. Шагнул было к ней солдат, вдруг небо потемнело, гром ударил вдали — И понял солдат, нечистый летит, схватил ружье. И видят они, крылья кожное небо чертят, нечистый летит, жалование в узелке несет, а за ним туча мчится, хочет нечистого молнии сразить. Увернулся нечистый от молнии, и как раз солдату на мушку попал — Ударил солдат картечью, только перья полетели, И жалование из узелка потряслось. Тут и накрыла их туча, хлынул ливень, Да такой, что все зажмурились. А когда открыли глаза, не было нигде нечистого, И туча пропала. И смотрит солдат. Стоят рядом с девушкой три паренька — Смеются, потому что мокрые все. Один-то огненно-рыжий, другой трусый, солнечный, а третий весь седой, молодой такой, а уже седой. Долго они смеялись, потому что мокрые были, да и расколдованные. Посмеялись, взяли за руки и пошли в родную деревню. И солдат, конечно, с ними... Стали жить хорошо под одной крышей. Солдат подумал, подумал, да и женился на березовой девушке. Понравилась она мне, признавался он братьям. А с братьями очень подружился солдат. Особенно полюбил он Серебряного. Ласковый, потому что тот был сердечный. Бывал, все о чем-то грустил.